В некий вечер к стенам гнезда орла приблизился внушительный отряд всадников. Филипп, узнав, в чем дело, велел немедленно опустить мост, хотя время было уже позднее. «Это Мердок Дот, самый лихой парень в пограничном крае. Немало скота угнали мы с ним у наших соседей из-за Твиота». У Анны было свое мнение по поводу забав времен юности ее супруга, но она ничего не сказала. И, надев единственное нарядное платье с подбитыми лисьим мехом широкими рукавами, с улыбкой вышла к гостям. Самый лихой парень в пограничье оказался грузным, но необычайно подвижным сорокалетним мужчиной с огненно-рыжей гривой волос. С ним прибыла вся его семья: жена, маленькая, столь же бойкая, как и ее муж, лихо сидевшая в седле по-мужски, двое подростков сыновей и старшая дочь от первого брака. Анна разглядела их, лишь когда все они оказались в большом зале. Это были первые гости в гнезде орла, и они хотелось, чтобы они заметили, как у нее поставлено хозяйство и какой повсюду царит порядок. Однако семейство доддов, если и заметило это, то не подало виду. От них разило конским потом, их сапоги были грязны и сами они были по шею забрызганы грязью. Однако это не помешало им обнять и расцеловать Анну и барона, словно близких родственников. По крайней мере, это сделали Мердок Дот и его жена Ребекка. Мальчишки же, Питер и Этрик, тотчас плюхнулись за стол и стали вопить, что они невыносимо голодны, и стучать рукоятями мечей по доскам столешницы, пока служанки не вынесли еду. И лишь после этого Анна увидела дочь Мёрдока, Урсулу, и несколько минут была не в силах отвести от нее глаз. Никогда ничего подобного она не видела. Девушка была рослой, статной, длинногой. Мужская одежда не скрывала, а только подчеркивала ее фигуру. Все ратники Майс Греева глядели на нее, словно остолбенев. Урсула казалась очень сильной и гибкой одновременно. И, несмотря на женственность, носила на бедре меч столь привычно, что Анна готова была поклясться. Девушка умеет с ним управляться. У нее были длинные огненно-рыжие волосы, заплетенные в толстую косу, и несколько грубоватое, но привлекательное лицо. Однако больше всего Анну поразили ее глаза. Она не разглядела их цвета, но ее потрясло выражение жгучей ненависти в них. Глядела она на одну только Анну. И когда Филипп, окликнув ее, пригласил дочь приятелей к столу, она перевела на него взгляд, и лицо ее тотчас переменилось, осветившись такой нежностью, что у Анны заныло сердце от ревности. «Не поприветствуешь ли ты и меня, как моих родных, сэр Филипп Майсгрейв?» спросила Урсула, приближаясь к нему бесшумной походкой дикой кошки. Когда же Филипп склонился, чтобы коснуться ее щеки, она стремительным движением обняла его и наградила столь страстным и долгим поцелуем, что ворону пришлось силой освободиться из кольца ее рук. В зале раздались смешки. — Ты, я вижу, совсем выросла, Урсула, — сказал Филипп, — и кое-чему научилась. Он хотел обратить всю в шутку, и Мёрдок Дот поддержал его, расхохотавшись во всю глотку. Однако Анне совсем не было весело. Она видела, как растерянно глядит в ее сторону муж, но отвернулась, отдавая приказание слугам. Додды, видимо, собирались пировать всю ночь, и Филипп, кажется, ничего не имел против. Он был оживленный и беспрерывно пил с сэром Мёрдоком. Анна же была утомлена. К тому же она изнемогала под тяжелым взглядом Урсулы. Ребекка Дот вскоре это заметила и сказала, дружески похлопывая Анну по колену. «Не волнуйся, так птичка. В Урсуле сидит бес, и, признаюсь, я сама порой не знаю, чего от нее ожидать в следующую минуту. Лучше всего не обращать на нее внимания». Это и пыталась сделать Анна на протяжении всего ужина пока свирепый взгляд Урсулы Дот словно прожигал ее насквозь. Леди Ребекка, как могла, пыталась развлечь баронессу, расспрашивая ее, откуда она родом, и, поражаясь, как эта южанка согласилась стать женой Нуртумберленда из пограничья или с жаром принимаясь рассказывать, какие набеги совершали они с мужем на владение соседей. Анна заставляла себя улыбаться, слушая ее. Хотя порой ей приходило в голову, что и в самом деле она не сможет прижиться в этом краю нескончаемого кровопролития. Она была уже на шестом месяце, у нее ломило спину, и в конце концов, сославшись на усталость, она отправилась к себе. Но едва она стала подниматься по лестнице в опочивальню, как услышала позади торопливые шаги. Длинный коридор был пуст и едва освещен одиноким факелом. И не стала совсем не по себе, когда, оглянувшись, она обнаружила в сводчатом переходе рослый силуэт Урсулы Дот. Девушка приблизилась, глаза ее горели. «Если бы он не обрюхатил тебя, то женился бы на мне!» — с жаром скричала она. «Все это знали!» Анна горделиво откинула голову. «Может быть», — ровно отвечала она. «Но вы упустили свой шанс, милочка!» И теперь он принадлежит только мне. Лицо Урсулы исказило гримасой ярости, и она схватилась за меч. Тогда Иан неожиданно почувствовала прилив бешенства. Невольно она шагнула в сторону и положила руку на длинную рукоять пылающего факела. В конце концов, что эта безумная особа позволяет себе в ее замке? Анна — истинная дочь воина и готова постоять за себя. Но Урсула лишь усмехнулась и презрительно кивнула на живот Анны. «Я так чту твоего мужа, что не трону тебя, пока ты носишь его дитя. А насчет того, что Филипп только твой, это мы еще посмотрим». Это было как удар тупым концом копья. Анна сдержала себя и, повернувшись к Урсуле спиной, нарочито медленно направилась к себе в спальню. Однако, едва заперев дверь, она бессила опустилась на пол. Давно уже ей не было так скверно и страшно. На другой день, сославшись на недомогание, она не спустилась к гостям, хотя и с трудом сдерживала себя, чтобы не кинуться в зал, проследить за Филиппом и Урсулой. Этой ночью Филипп не пришел к ней. Но Молли поторопилась успокоить Анну, сказав, что Майс Грейф и Дот пили до утра, пока сон не сморил их прямо у стола. Однако Анна помнила последние слова Урсулы. Филипп поднялся к ней лишь после обеда. Увидев измученное лицо жены, он тотчас сел рядом и притянул ее к себе. «Милая моя, оставь эти мысли. Мне и самому в тягость нелепая страсть этой девки». «Нелепая страсть!» Бог весь, что возникло в воображении Анны. Она попыталась вырваться из обнимавших ее рук, но Филипп не позволил. Тогда она запальчиво спросила. Это правда, что если бы я не стала твоей женой, ты ввел бы хозяйкой в гнездо орла Урсулу Дот? Филипп изумленно взглянул на нее. Думаю, Всевышний оградил бы меня от столь неразумного шага. Но вы же друзья с ее отцом, и Урсула хороша собой. Она стала бы достойной спутницей в твоих диких набегах. Филипп на мгновение задумался. Кажется, я припоминаю, что ходили слухи о том, что я собираюсь посвататься к королеве Мидлмарча. Но, по-моему, эти слухи распускал сам Мёрдок Дот. Рыжему псу наверняка этого хотелось, чего нельзя сказать обо мне. Анна переспросила. Королева Мидлмарча? Да, так в шутку прозвали Урсулу от того, что она красивая девка. Ничего не боится и порой в одиночку пересекает границу. Анна саркастически усмехнулась. «Ты говоришь, красивая девка. О, к тому же и королева Мидлмарча. Помнится, ты всегда предпочитал королев». Филипп вдруг уткнулся ей в волосы и засмеялся прямо в ухо. Анне стала щекотно. Она начала вырываться. Однако муж не отпускал ее до тех пор, пока не доказал, что любит ее и только ее. Эти три дня, пока шумные доды гостили в Ньюардсе, стали для Анны подлинной пыткой. Ее преследовали взгляды Урсулы, раздражали рассказы ее отца о том, как Филипп любил играть с бойкой Урсулы, когда та еще была девчонкой-подростком. Бьюсь об заклад, ты еще тогда завладел ее сердцем, хохоча, твердил дод. Но что поделаешь, ты всегда был любителем южанок. Я ведь помню, как ты ухлёстывал за Элизабет Вудвель. Еще в прошлом году я был уверен, что твое сердце где-то на другом конце Англии, хотя всегда считал, что лучшей жены, чем моя девочка, тебе не отыскать. Когда они наконец удалились в свояси Анна осенила себя крестным знаменем. Однако облегчение после этого не наступило. Урсула Дот стала постоянной гостьей Неорта. Она являлась с поручениями от отца, приезжала сама по себе, выдумав причину. То у нее лошадь расковалась, то она натерла ногу с тременем и не в состоянии ехать домой. Из уважения к ее отцу и законам гостеприимства Филипп принимал Урсулу, оставаясь в границах обычной учтивости. Анна же так нервничала, что Молли однажды сказала барону Майсгрейву. «Мой господин, вы хороший друг Мердоку Додду?» но вы беспощадны к своей жене. Филипп попытался успокоить Анну, но разве она сама не видела, что в этой девушке есть какое-то дикое очарование, и даже ратники в Нейорте закатывают глаза и стонут, когда она, гибко и невесомо, как молодая кобылица, проходит мимо них. Однако вскоре Урсула неожиданно исчезла. Анна не знала причины, но стала спокойнее спать и чаще улыбаться. О том, что случилось с девушкой, она узнала лишь спустя пару месяцев, когда к ним заглянул собственной персоной Мёрдок Дот. На этот раз он был до странности угрюмо мрачен. На Анну глядел сурово, и она, чтобы не раздражать соседа, поднялась в ткацкую. В этот час там было пусто, и Анна села у прялки, пытаясь чем-то занять себя но нет корвалась в ее пальцах, и она задумалась, глядя в окно, пока не услышала рядом в соседней сакольничей голоса мужа и его гостя. Мое сердце разбито, барон, басил Сармерток. Урсула ушла из дома к шотландцам и теперь живет у Скоттов из Лоу. что на берегах Яроу. Люди рассказывают, что вместе с ними она совершает набеги на англичан. Я могу поверить в это. Урсула, когда она в ярости, готова сотворить все, что угодно. Но, — Дот замялся, — говорят еще, что причина этому — ты. Какое-то время было тихо. Потом Филипп сказал. Возможно, мердок, я был несколько резок с твоей дочерью. Но клянусь небом, она сама вынудила меня к этому. Я запретил ей появляться в гнезде Орла, ибо это беспокоило леди Анну, а моя супруга в положении. Тогда Урсула стала искать встречу со мной за пределами замка, и, прости мне откровенность, вела себя иной раз не лучше шлюхи. Однако Додда это не взволновало. Ну и что с того, Майс Грейв? Если бы ты хоть раз приласкал ее, она, может быть, и угомонилась бы. — Не думаю. Да и по правде сказать, этим я мог оскорбить и тебя. Ошибаешься. Я не слеп и вижу, что из Урсулы получилась настоящая дьяволица. Но если банар делает от тебя... Филипп долго молчал. Доносились лишь возня соколов до да хлопания крыльев. Анна почувствовала, как гулко бьется сердце. Ее обдало жаром. Я люблю свою жену, Мердок. — проговорил, наконец, Филипп. — А Урсула, выкажи я к ней хоть малейшую склонность, может наделать много бед. — Пусть меня повесят, как вора грейв если она без того не доставит тебе множество хлопот. Я слышала, она поклялась мстить, а моя дочь редко бросает слова на ветер. К тому же она теперь со скоттами, которые, как никто, умеют нападать неожиданно. Так что послушайся совета, мой мальчик. Удвой стражу на своих границах и на стенах замка. Филипп не приминул внять совету отца отвергнутой красавицы. Теперь он редко бывал в замке, большую часть времени проводя в разъездах на границе. Однако долгое время все оставалось спокойно. И хотя набеги со стороны Шотландии не прекращались, земли Майс пока оставляли в покое. Но Урсула Дот действительно не бросала слов на ветер. В начале ноября, когда установилась солнечная и сухая погода, Анна отправилась с несколькими служанками в ближайший лес, чтобы собрать грибов, а заодно и навестить живущего на пушке дряхлого приходского священника, отца Гудвина. Этот добродушный и разговорчивый старик венчал их с Филиппом, когда они прибыли в Нейорд и таким образом невольно был посвящен в тайну Анны Невиль. Для пущей безопасности барон так запугал отца Гудвина, что Анна невольно прониклась к нему сочувствием и порой навещала старика. Тот был простым невежественным священнослужителем, и ему льстило внимание бывшей принцессы Ланкастеров. Едва Анна, оставив Молли, служанок и нескольких стражников собирать грибы на опушке, поднялась в дом отца Гудвина. Ее в ту же минуту схватили. Священник, связанный с кляпом во рту, валялся на полу своей хижины и глухо мычал, глядя, как четверо наемников, оглушив баронессу ударом по голове, вяжут ее по рукам и ногам и засовывают в мешок. Когда спутники хватились, Анны, похитители были уже далеко. Плачущий отец Гудвин рассказал, что молодую леди увезли разбойники-шотландцы. Кроме того, старику показалось, что один из этих головорезов был женщиной. Филипп Майсгрейв, узнав о похищении, словно обезумел. В мгновение окон собрал своих людей и повел их через границу. «Я знаю, кто это был», — твердил он. Скотты с берегов Яроу». Это был чудовищный рейд которые долго помнили в пограничье. Майс Грейв не пощадил никого из скотов. Окрестности Яроа омылись кровью. Барон искал свою жену, и немало пало невинных жертв, пока он не обнаружил след Урсулы Дот и ее сообщников. И только тогда началась настоящая травля. Скот и Стьюшелоу вместе с дочерью старого Мёрдока обрели убежище в святых стенах Мелросского аббатства. Но даже это обстоятельство не могло укротить ярости бурого орла. Мелрос был аббатством крепостью, но люди Мэйс Греева взяли его неистовым штурмом и захватили скотов и Урсулу. Их всех до единого обезглавили тут же на ступенях церкви. И последняя рассталась жизнью дочь сэра Мердока. До последней секунды она вырывалась из рук воинов, вопя в лицо Филиппу, что его жена продана за гроши клану Баклю, кровным врагам Майсгрейва, потому что у нежной южанки в дороге начались роды, и она была в таком состоянии, что Баклю сочли, что она уже не жилец на этом свете. Урсула хохотала и кривлялась, изображая, как мучилась схватка Ханна, пока Филипп не схватил ее за рыжие волосы, и, опрокинув на колоду, собственноручно не отсек ей голову. После этого он велел своим людям вернуться в Нейорт, а сам в одиночку отправился к своим врагам Баклю в замок Брэггенстоун. Он должен был знать, что стало с Анной. Если она жива, он готов был уплатить любой выкуп. Если же нет, тогда ему все равно, что с ним сделают Баклю. Когда он протрубил в руку стен замка, Там поднялось смятение. «Филипп Майзгрейв без отряда! Этот человек или сумасшедший, или здесь какая-то хитроумная ловушка?» Почти все население Брокенстоуна высыпало на стены, а лорд Уолтер Баклю велел опустить мост и встретил Майсгрейва на ступенях. «Я знаю о том, что Скотты продали вам мою жену», — хрипло проговорил Филипп. «Я готов оплатить выкуп, какой вам угодно назвать если вы возвратите мне леди Анну. «Боюсь, что сейчас это невозможно», — отвечал Баклю, невольно подхватывая Майс Грейва под локоть, потому что барон пошатнулся, но сейчас же вырвал руку. «Она мертва?» «Нет-нет, моя жена выходила ее». Хотя в первые часы после того, как эти дикие твари сбросили ее всю в крови с седла, мы с леди Кэтрин не думали, что она выживет. Роды начались еще в пути. И смею заметить, если бы моя супруга не была столь искусной врачевательницей, ни ваша жена, ни младенец не увидели бы света грядущего дня. — Латенец? — Филипп едва мог шевелить губами. — Да, у вас родилась дочь. А сейчас я прошу вас пройти со мной в замок. Вас проводят к леди Майсгрейв, барон. Она еще не встает, но, думаю, ей приятно будет видеть супруга. Затем же мы, как и полагается, обсудим условия выкупа. И тут случилось то, о чем долго говорили и по ту, и по эту сторону границы. Барон Майсгрейв, этот непримиримый воин, поклявшийся мстить Баклю за смерть отца, вдруг как смиренный паломник опустился перед лордом Уильямом на колено и поцеловал его руку. Баклю был настолько поражен, что несколько минут не мог вымолвить ни слова, Майс Грейва проводили Канни, а леди Кэтрин Баклю принесла его дочь. Девочка родилась недоношенной, но ей нашли отменную кормилицу, и лучшего ухода нельзя было и желать. Леди Кэтрин, успокаивая Майс -Грейва, сказала, что ребенок несомненно, выживет. «Вам, сэр Филипп, безусловно, хотелось бы иметь первенцем сына. Однако, клянусь причистой, именно она была милосердна к вам, послав вам дочь. Новорождённые девочки гораздо крепче будущих рыцарей. И ни один мальчик после того, что пришлось вынести леди Анне, не имел бы шансов окрепнуть. Если за крохотную дочь Майс Грейвов леди Баклю была спокойна, то состояние молодой матери еще долго вызывало у нее опасения. Анне пришлось почти месяц провести в Бракенстоуне, пока она окончательно не поправилась. И чуть ли не каждый день Филип Майсгрейв приезжал в замок. Он внес выкуп за жену, и теперь его принимали здесь как гости. А Анна и Леди Кэтрин сошлись так близко, что было решено, что супруга лорда Баклю станет крестной матерью малютки. Девочку и назвали Кэтрин в честь ее спасительницы. С тех пор необычная дружба ни разу ничем не оморочилась. Баклю порой гостили в Нейорте а Майс-Грейвы наезжали в Бракенстоун. Анне, живой общительной, пришлись по душе эти визиты, особенно если учесть, что в Англии, где ее могли узнать, ей приходилось отказываться от многих визитов. Но если Баклю помирились с Нейортом, то Мердок Дот, узнав, что Майс-Грейв собственноручно казнил его дочь, объявил во всеуслышание, что обязан мстить за пролитую кровь одной из его рода, И всю первую зиму, что Анна провела в гнезде орла, между двумя приграничными лордами тянулась изнурительная война с неожиданными нападениями, засадами на лесных тропах и в горах, и даже осадой замка. Когда Додды, объединившись с Робсонами из Норт-Тайна, целую неделю штурмовали замок на скале, окончилось все это гибелью Мёрдока Додда, за который последовал период относительного затишья прерванного только тогда, когда Ричард Глостер был назначен наместником Севера. После примирения с лордом Баклю баронесса Майс Грейв стала знаменитостью в пограничном крае, и даже сам граф Нортумберленд приезжал в Нейорт, чтобы познакомиться с нею. В свое время Майс Грейв был женат на его сестре. Между бароном и лордом Перси сохранились отношения, которые можно было назвать приятельскими, хотя особой дружбы и не водилось. Теперь же, когда Перси понадобились сильные сторонники в борьбе против герцога Глостера, он стал наезжать в Нейорд и, в свою очередь, приглашать Майсгрейвов в Валнвик. Они не могли отказать самому Перси и все же старались бывать в его вотчине как можно реже и то только удостоверившись, что не встретят там никого, кто знавал бы в прошлой жизни принцессу Алые Розы. За все время их уединенной жизни в Нейорте лишь однажды нашелся человек, который узнал Анну Невиль. Это был капеллан-отец Мартин. Он явился в Нейорт как обычный нищенствующий монах, что случалось не так уж и часто в этом диком краю, где разбойники Ривера без зазрения совести могли ограбить духовное лицо, а то и лишить жизни. Однако, когда отец Мартин, рослый и плечистый, опираясь на суковатую палку, поднялся на Нейордскую скалу и попросил крова на одну ночь, у него был вид человека, который не позволит безнаказанно поглумиться над собой. Это был в канун летнего праздника первого снопа. За неделю до этого приставился старый отец Гудвин, поэтому барон, узнав, что в Ридсдейле появился странствующий священник, пригласил отца Мартина посетить долину Неорта, совершить службу в усиротевшей церкви святого Кадберта в селении и осветить первый сноп нового урожая. По традиции среди домов крестьян были расставлены столы, а в центре установлена увитая гирляндами цветов кадушка, куда местные жители опустили первый сноб, который должен был осветить пришлый отец Марти. Когда все заняли свои места, священник трижды обошел вокруг снопа, кропя его святой водой и нараспев, читая молитву. Когда он совершал последний круг, то поднял взгляд и встретился глазами с сидевшей во главе главного стола подле супруга баронессой. Ранее Анна не присутствовала в церкви, так как вот-вот должна была снова родить. И вот, завидев ее, отец Мартин сначала рассеянно заморгал, а потом застыл, как изваяние, оборвав молитву на полусловие. Глаза его округлились, и несколько мгновений он стоял, не сводя с Анны взора. Даже крестьяне и двор не притихли, удивленно поглядывая на рослого священнослужителя и побледневшую хозяйку замка. Анна растерялась. С самого начала, по выговору отца Мартина, она распознала в нем южанина. И сейчас, когда он смотрел на нее, готова была поклясться, что он узнает ее. Ей стало так страшно, что она перестала замечать тупую ноющую боль в пояснице. Рука Филипа, лежавшая на столе подле ее руки, медленно сжалась в кулак, и он пробормотал сквозь зубы грубое ругательство. И в то же мгновение сидевшая на коленях у отца маленькая Кэтрин стукнула кулачком по стулу, громко и неумело повторив слова барона. Это всех развеселило и, казалось, разрядила обстановку. Люди стали пересмеиваться. Священник, как ни в чем не бывало, закончил молитву и, окропив последний раз сноб, занял отведенное ему место, приветливо улыбнувшись, придвинувший ему тарелку Молли. Он держался невозмутимо, но ни Анна, ни Филипп не сводили с него глаз. «Мне кажется, он узнал тебя», — шепнула Анне Филипп, и она испугалась жестокого блеска в его глазах. «Ради Пресвятой Девы, Филипп!» Она не договорила. Внезапный приступ боли дал знать о себе гораздо ощутимее, чем все прежние. Она даже закусила губу, чтобы не застонать. Но муж прочитал страдания на ее лице. Анна же вдруг улыбнулась. — Ради самой причистый Филипп. Кажется, наследник Неорта изъявил желание явиться на свет. И, увидев смятение на его лице, добавила. — Думаю, это не будет так страшно, как в первый раз. Анна с несколькими женщинами покинули застолье и удалились в замок, в верхнюю горницу, откуда убрали всю мебель, кроме широкой кровати, и развели в камине жаркий огонь. Баронесса не хотела, чтобы ради нее прекращалось веселье в долине. Но когда люди узнали, в чем дело, они словно позабыли о празднике первого снопа и стали поднимать чаши лишь за благополучное появление на свет нового хозяина гнезда орла. Однако миновали сутки, а Анна по-прежнему мучилась, не в силах разродиться. Филипп взволнованно мерил шагами большой зал, впервые забыв проверить посты на башнях и сменить дозоры. Приходил Оливер, говорил о чем-то, но барон лишь отмахивался от него, пока в дверях не показалась Молли. Молли Джонсон казалась в конец измученной. Сэр, просто не знаю, что и делать. Госпожа не может разродиться. Малыш очень крупный, а у нее ни единой потуги. И, всхлипнув, добавила. Леди Анна просит, чтобы к ней привезли Кэтрин Баклю. Филипп тотчас велел послать людей в Бракенстоун, как он сразу не догадался. Леди Баклю помогла его жене, когда казалось, что уже нет надежды, она справится и теперь. Однако и хозяйка Бракенстоуна оказалась бессильна. На третьи сутки крики Анны сменились бессильными стонами, больше походившими на глухой рык израненного животного. И когда леди Баклю, вся в слезах, спустилась в большой зал и сказала Майс Грейву, что остается уповать лишь на Бога, барона стала бить мелкая дрожь. Он вспомнил, как в этой комнате несколько лет назад умерла его первая жена, Меган, также промучившись трое суток. Его охватило тупое отчаяние. Поэтому он вовсе не удивился, когда к нему с поклоном приблизился отец Мартин и предложил свою помощь. Некогда я служил лекарем в госпитале в Кентербери, и там мне порой приходилось помогать роженицам. Как утопающий хватается за соломинку, Филипп ухватился за это предложение. Все, что угодно, лишь бы оставался шанс. А потом, уже под утро, когда так и не смежив ни на минуту век он пребывал в каком-то горестном оцепенении, его вывел из забытия захлебывающийся детский плач. Филип остался сидеть, не в силах поверить в свершившееся чудо, пока по ступеням к нему не спустилась счастливая и бесконечно усталая Молли, протягивая туго запеленутый сверток. «Взгляните, мой господин, какого красивого сына подарила вам супруга!» и, помолчав, добавила. «И не забудьте поставить свечку причистой за то, что она привела в Нейурт отца Мартина». Он буквально выдавил младенца из баронессы. Когда малыш не закричал, и мы все решили, что он задохнулся в утробе, именно отец Мартин вернул его к жизни. — А как Анна? Филипп почти не слышал, что она говорила, и едва взглянул на сына. Молли сказала, что леди Грейф уснула, едва все кончилось, а затем посоветовала отдохнуть и самому барону. Но он почему-то прошел в детскую, где спала маленькая Кэтрин и стал глядеть на девочку, упершись виском в из изголовье ее кроватки, пока необоримый сон не охватил его. Впрочем, сон этот был недолог, так как Кэтрин, едва пробудившись, стала тормошить отца, и он, очнувшись, сообщил ей о появлении братца.